Глава девятая. Старые долги и новые повороты. Город двойной спирали. Резиденция дома змеи спустя три дня после возвращения с Тауриса. Шепчущий привычно расположился в зале переговоров, наблюдая из-под полуприкрытых век за своим оппонентом. Удивительно прекрасный момент видеть того... Кто тебя предал и уже в мыслях похоронил, вынужденным разговаривать с тобой лицом к лицу. Ты обещал выплатить компенсацию, если я смогу выжить и приползти за ней. Так вот, я здесь и пришел за долгом. Нак испытующий посмотрел на лидера летящих. Даже без эмпатии он отлично видел, как буря чувств гуляет в его душе. «Согласно нашему союзническому договору, — продолжил он мягко, — в случае невыполнения домом летящих своих обязательств во время войны он выплачивает двойную сумму от оговоренного вознаграждения за помощь нашего дома. Если я не ошибаюсь, это 800 тысяч голов. Гарантами договора выступают лично ты, все старшие офицеры Дома Летящих, а также главы младших домов. Срок выплаты — 60 дней с момента заявления требования. Его я сейчас официально и предъявляю. Кроме того, о действиях Дома Летящих я вынужден буду уведомить все союзные дома и кланы, вошедшие в альянс с вами». «Думаю, после таких действий, как предательство союзника во время боя, вы останетесь с домом ящеров один на один. У меня все!» На лесного дракона было больно смотреть. Все три дня с момента, как он узнал, что Нак вместе со своими бойцами не только выжил но и вернулся с колоссальной добычей, «Тысячекрылый» провел в ожидании этого разговора, с трудом сдерживая приступы паники. Волны страха будоражили его душу, потому что это... конец. До большой дележки ему нечем выплатить компенсацию змеям, да и после нее тоже доклады разведчиков неутешительны, Пригодных для быстрой жатвы миров мало, и они крайне неудобны в качестве мишеней. Самый подходящий из них – муравейник, но его почти наверняка объявят общей целью для большого рейда, а значит, возможности полностью погасить долг в условиях большой мясорубки у клана почти нет. Тем более, что миллион шестьсот тысяч голов – это невероятно много». А после того, как Наг обнародует запись, что он продемонстрировал перед началом разговора, альянс, собранный с таким трудом, рассыплется, как карточный домик. «Это будет величайшая катастрофа за всю историю клана, и виновным во всем происходящем объявит его». И сейчас Тысячекрылый четко осознал, что лучше бы он откликнулся на зов Нага и принял «Честный бой». Это был бы наилучший из возможных вариантов. Или смерть героя, или лавры победителя, а не мучительная гибель в черном пламени хаоса, как клятва преступника, не способного выплатить огромный долг, ославленного на всю игру предателем и вошедшего в хроники дома как худший лидер за все тысячелетия его существования, приведший всех к краху. Нак внимательно наблюдавший за своим визави, верно оценил и его состояние, и затянувшиеся молчания, поэтому, выждав, еще немного снова заговорил. «Наш договор позволяет в случае невозможности выплаты компенсации смертными с согласия кредитора погасить долг в дайнах или иных ценностях, перечень которых одобрит пострадавшая сторона, при этом...» Цена головы определяется по усредненной стоимости одного смертного в гильдии работорговцев На момент заключения договора, что составляет 172 дайна Ты издеваешься, — прошипел раздавленный безысходностью ситуации дракон Это безумные деньги 275 миллионов, да все активы моего дома вряд ли покроют подобную сумму Внезапно он весьма четко осознал, что все происходящее могло быть задумано Нагом с самого начала. Перед фестивалем цены на рабов невероятно выросли ввиду нехватки ресурса и отсутствия новых поставок из-за исчерпания миров. Тогда никто не обратил на это внимание при заключении договора, но теперь... «Я понимаю ваши сложности», — пожал плечами Наг. Но ты сам загнал себя и свой дом в эту пропасть. Чтобы туда не упасть, все, что тебе было нужно, просто сдержать слово, но ты, трус и предатель, недостойный быть главой дома летящих». Вся вежливость и вкратчивость исчезли из голоса шепчущего. Проступило истинное отношение, и сильнее всего в нем чувствовалось презрение. «Только так и быть». Я об этом никому не скажу. Пусть эта тайна останется между нами. А пока предлагаю следующее. Долг вы будете выплачивать постепенно. Растянем его выплату, скажем, на 40 лет. Его погашение будет возможно не только дайнами и смертными, но и, например, услугами ваших бойцов и полководцев. Более подробно и предметно обсудим в следующий раз — «Время у тебя пока есть. На весь период выплаты долга я получу полную поддержку всех моих инициатив в Совете Старших от всего Альянса летящих. А пока в течение двух дней твои подчиненные должны передать мне душу ветра малые скрипторий древних, что вы увели у меня в руинах Адарака, а также шкатулку, созданную великим механиком». Все равно ваши специалисты уже лет двести не могут ее открыть. Хочу избавить их от дальнейшей возни. Кроме того, собственность дома змеи переходят все ваши игорные дома в двойной спирали и пламенеющая роза, элитный клуб, бордель в квартале черных фонарей. Здесь цены, по которым я готов их принять в счет вашего долга». Наг положил перед драконом небольшой листок. «Теперь, что касается дальнейшего участия меня и моего дома в войне, я не буду разрывать союзнические отношения, выходить из альянса, а также разглашать наш маленький секрет союзникам по альянсу. Я не хочу доминирования дома ящеров в двойной спирали, но дальнейшие свои действия и операции буду планировать самостоятельно ввиду вашей абсолютной ненадежности». Цепкий взгляд холодных змеиных глаз лучше ледяного тона показывал, что как бы ни сложились их отношения дальше, удара в спину Наг не забудет никогда. Взамен я хочу получить гарантии, что ты ни словом, ни делом не будешь выступать против меня или моего дома. Поднятый телекинезом листок поднялся в воздух и тысячекрылый пробежался по нему жадным взглядом. Душа ветра — 10 миллионов дайнов. Единственный в своем роде передвижной источник маны, созданный еще на заре рождения мира кем-то из старых богов и представляющий собой огромный синий алмаз, постоянно генерирующий потоки воздушной маны, волнами расходящиеся от него. Используя его, дом летящих никогда не знал проблем с наполнением алтарей или других источников силы, Трансформирующий куб менял направленность маны, делая ее пригодной для любых отрядов. Скрипторий древних? Вот это странно. Как Нак о нем узнал? И, самое главное, зачем ему этот пустой металлический ящик? Единственной его ценностью была безразмерность. Туда можно складывать книги в огромных количествах, но на этом и все — На фоне предыдущего предмета почти бесполезная для клана вещь, так же, как и шкатулка, пусть она и создана великим механиком, но без ключа ее открыть невозможно, а ключи к подобным шкатулкам делал тот же, кто создавал эти хранилища. Одна шкатулка, один ключ. Даже Нак вряд ли сможет открыть то, что не смог вскрыть их дом за почти 200 циклов, так что это, по сути, древний и бесполезный хлам». Мозг невольно уже начал выстраивать схемы по выплате долга. Цены змей указал справедливые, и со временем все можно будет закрыть. Все-таки шепчущий не стал загонять его в угол, оставив выход, и позволил сохранить видимость чести. Конечно, еще будет нужно обдумать, что сказать своим, но учитывая, что на кону стоят в том числе и их жизни, они, скорее всего, поймут, что это вынужденная мера. Нак, по воспрявшей фигуре дракона, все понял и без слов. «Я рад, что мы достигли взаимопонимания», — довольно улыбнулся он. «Что ж, предлагаю тебе все еще раз обдумать и завтра более предметно поговорить». После его слов переговорные комнаты разъединились, и шепчущий устало откинулся назад. Утро выдалось очень напряженным. Меньше часа назад он провел сложные переговоры с эмиссарами дома ящеров, активно прощупывающими его. Последняя схватка с их альянсом дорого тому обошлась. И теперь чешуйчатые были готовы хорошо заплатить, если его участие в этой войне будет сведено к минимуму. Что Нага, в принципе, устраивало. Жаль, что не удалось реализовать план целиком, но ну что ж, значит, он выжмет все, что возможно, из уже сложившейся ситуации. А пока у него еще много дел, и не все из них приятны, как предыдущие. Следующим пунктом в плане стоял зал встреч, где его уже ждали Рен с Аймирой. Он окинул их взглядом, Анир собрана и напряжена, явно готова к активному торгу. Человек внешне расслаблен, но это лишь видимость. Внутри он сейчас, как пружина, готовая распрямиться в любой момент. «Хорошая парочка», — невольно подумал про себя Нак. Каждый из них неосознанно компенсирует недостатки другого. Саймира — дитя продвинутого мира, давно забывшего, что такое война. Ее ум и способности — Расчитывать любую ситуацию и извлекать из нее максимальную прибыль оценил даже он. Но все это без опоры на силу почти ничто. Таким, как она, изнеженным безопасностью с рождения, слишком сложно сохранять ясную голову, столкнувшись с реальной угрозой жизни, и Рен девушке как раз силу выстоять и давал. Чувство защищенности окрыляло Анир, делая увереннее в себе. А своей любовью и нежностью она, словно скрепы, удерживала вместе истерзанную душу наемника. Интересный симбиоз. Пожалуй, ему даже будет любопытно за ними последить. А пока... Здесь список товаров и ценностей, захваченных во время рейда на Таурисе. Окончательная оценка пока не проведена, так что... Мои подчиненные смогли указать лишь приблизительную стоимость. Саймира мельком взглянула на бумажный список, затем на листок, где указано обязательство Рена по погашению долга за одаренное дитя. После чего посмотрела на Нага. «Повелитель, я вынуждена опротестовать это требование. Также я прошу разрешения участвовать в окончательной оценке захваченных товаров», и ценностей как представителя Рениона и Меджеха. «С участием в окончательной оценке согласен», чуть подумав, кивнул Нак. «Но почему вы оспариваете долг?» Рен же сам согласился с ним. «Потому что он возник в результате ваших же действий», ответила Саймира, точнее, вашего офицера. «Не будь этого нападения, не возникла бы угроза жизни, которую предотвратила эта девочка», «А, следовательно, у Рена не появилось бы обязательств перед ней в виде долга жизни. Тем более, в дальнейшем вы согласились гарантировать жизнь всем заложникам в обмен на безопасное возвращение домой. Так что Рен лишь немного предвосхитил то, что вы сами сделали чуть позже». Шепчущий недовольно нахмурился. Анир сумела подобрать неплохие аргументы в этом споре. «Его никто не вынуждал принимать на себя эти обязательства». «Да и пропажу одного заложника никто бы не заметил», — возразил он. «Вы же сами знаете, что это не так». Саймир, собравшись, придвинулась чуть ближе к Нагу. «Но мы можем рассмотреть наш спор в совете старших. Я взяла на себя труд просмотреть предыдущие решения в похожих случаях». Девушка вынула из сумки на поясе стопку пожелтевших листков и разложила их веером перед Нагом. «Так вот». В пяти делах из шести решение было принято в пользу отсутствия долга в связи с тем, что кредитор сам был виноват в том, что тот образовался. Змей молча пробежался по предложенным бумагам, оказавшимся выписками из книг, решений и приговоров, затем раздраженно скомкал их и бросил в угол. «Все верно. Долг жизни – одна из традиций игры хаоса. Его чтят и помнят, и этот аргумент будет приемлем для совета старших». Девчонка действительно спасла Рену жизнь. Здесь Саймера переиграла его. Долг, образовавшийся в результате доказанных виновных действий другой стороны, не подлежит уплате. С доказательствами все ясно. Он сам же признал вину своего офицера выносить дело в суд, выставляя себя глупцом и портить репутацию клана. Подумав немного, он резко кивнул. «Долго нет», — смятый Телекинезом кусочек бумаги с указанием задолженности Рена перед домом змеи отправился в сторону кучки уже брошенных туда листков. Саймира довольно улыбнулась, даже хвост заилозил за спиной по ковру. Ее первая серьезная победа над нагом. Затем, взяв себя в руки, деловито продолжила разговор. «Мы бы хотели начать раздел трофеев, собранных с полководцев, во время дуэли. Рену полагается треть от взятого на мече». И я записала категории карт, которые хотелось бы получить. При этом особо отметила те, на которые есть преимущественное право. А вот здесь она выложила еще один листок на стол. Добыча, взятая с шести игроков-змеиедов, убитых Реном. Предлагаем их при необходимости в качестве обмена на карты, что могут нас заинтересовать сверхдоли. Нак мельком глянул на списки. Ничего особо интересного, как он и предполагал, Обычная сборка для дальнего рейда, удобно, функциональна и нет лишних в кавычках карт. Видимо, неподходящие для боя и разведки оставили в клане, сохранив место для дешевых расходников и возможных трофеев. Запросы Саимира также были логичными и в пределах разумного. Подумав, он кивком подтвердил свое предварительное согласие, затем чуть помедлив произнес. Прежде чем приступить к распределению трофеев, я хотел бы кое-что предложить. После этих слов на стол перед собой он выложил два ключа, а рядом с ним карту, отливающую золотом. Это ключи отличных домов, принадлежавших Эшхарин и Уббалаху. Я сумел их получить по праву победителя, используя свою собственную крайне редкую карту, поэтому... В общую добычу с дуэли они не входят. Теперь каждый ключ дает ровно на сутки доступ к своему дому любому, кто его применит. Оттуда можно будет забрать все, что пожелаешь, после чего он исчезнет навсегда. «Эта карта», — он указал на золотистый прямоугольник, — «позволяет захваченный дом сделать своим. Она стоит пятьдесят тысяч дайнов в лавке гремлинов». И найти ее в продаже очень непросто. Шепчущий ухмыльнулся, и Рен почти сразу догадался, где же Нак ее приобрел. Кажется, в шкафу для идущих путем хаоса каждого посетителя ждет свой ассортимент. «Один из этих ключей на выбор», — Нак махнул рукой на стол. «И эту карту я бы хотел предложить в обмен на шахты с черными изумрудами и рудники с небесным серебром». И прежде чем спорить, змея не дал Саймире высказать свои возражения, взгляните на это. Над столом возникла проекция планеты. Картинка плавно увеличивалась. Понятно, что наблюдение велось со стационарного спутника. Несколько смен масштаба изображения, корректировка резкости, и перед зрителями предстает изумрудная зелень, пышущей жизнью травы, Пробегает легкий ветер, и будто по морю бегут бесконечные волны, завораживая своей идеальностью, и только рваный рельеф напоминает о произошедшей трагедии. Он и еле выглядывающий из серебристых венчиков травы обломок огромного портального кольца, один-единственный. Ни большей части арки, ни массивной площадки основания, ни даже признаков столичного города не осталось ничего сотворенного человеческими руками. По лицу Рена пробежала тень. Саймира болезненно закусила губу. к не стал больше тянуть. «Как вы уже поняли, это мир Невмбела. Вернее, то, что от него осталось». В результате вторжения божественной сущности портальные врата уничтожены безвозвратно. Даже настроенный канал сбит. Координаты надо подбирать заново. Шахты также разрушены и непригодны к эксплуатации, и местные владыки сил пока не выяснили причину произошедшего. Все это произошло малый цикл назад, и сразу после этого гильдия звездных рудокопов сгорела — уничтоженная призванной сущностью, скорее всего, одним из повелителей ифритов. Погибли практически все члены этой организации, включая ее главу. А буквально через день Алансир, наш общий друг в городе в пустоте, Нак многозначительно посмотрел на Саймиру, не сумел проснуться навсегда оставшийся в мире снов и грез. Его навестил владыка снов» сумев обойти очень продвинутую систему защиты. Затем шепчущий призвал перед собой книгу и громко произнес. «Клянусь, что сказанное и показанное мной сейчас является правдой». Книга пропала, едва он убрал ладонь. И после этого Нак посмотрел на Рена и Саймиру, ставших крайне озабоченными. «Думаю, мы с вами понимаем, кто является причиной...» всех этих внезапно наступивших смертей. Местные владыки сил крайне разозлились из-за произошедшей катастрофы и отреагировали. Возможные виновники устранены. Теперь вы остались последними, кто хоть как-то связан со случившимся. В двойной спирали вас достать будет сложно, да и на планете вы появлялись лишь раз, когда первоначально договаривались с шаманами Потом от вашего имени выступали Алансир с бариазаром. Но все это не столь важно, главное, что теперь своей собственностью в этом мире вам будет крайне затруднительно воспользоваться, так же как и найти тех, кто поможет вам начать новые разработки после всего произошедшего. Поэтому я предлагаю вам избавиться от бесполезного имущества, получив за него достойную компенсацию. «Личный дом полководца со всеми сокровищами и улучшениями, которые там находятся, включая карты, что старый хозяин не захватил с собой в рейд. И если дом понравится вы, — он указал на карту, — сможете сделать его своим. Конечно, это меньше реальной стоимости рудников, но, с другой стороны, пользоваться этой собственностью можно будет здесь и сейчас». Тем более я знаю, что вы давно мечтаете о своем доме. А я могу позволить себе подождать пару сотен лет и, когда улягутся страсти, нормализовать отношения с местными хозяевами, чтобы спустя время возобновить добычу. Что скажете?» Саймира посмотрела на Рена и прочитала в его глазах схожие со своими мысли, после чего ответила. «Нам нужно время. Пары дней, думаю, будет...» Достаточно, согласно кивнула шепчущий. «Я бы не хотел затягивать с этим вопросом. На активизацию ключа дается всего малый цикл с момента, как он попадет в двойную спираль, плюс сутки на то, чтобы собрать трофеи. Три дня, повелитель», — настойчиво потребовала Саймира. «Это слишком серьезное решение. Нужно очень многое проанализировать, скорректировать собственные планы» перераспределить денежные потоки, а для этого выполнить кучу расчетов. Финансовые аналитики так просто цифры с потолка не берут». «Сдаюсь», — шутливо вскинул на руки перед Анир. «Три дня?» «Так три. Это разумный срок». На несколько секунд он в наигранном расстройстве прикрыл глаза, чтобы Саимира не заметила рвущееся изнутри торжество. «Получилось». В сложившейся ситуации в решении Рена и Саймиры он не сомневался. Наверняка девчонка сейчас отправится в город в пустоте, где аккуратно проверит полученную от него информацию и найдет полное ей подтверждение. Он ни словом не солгал, давая свою клятву, а значит, она будет крайне осторожна, опасаясь привлечь внимание крайне мстительных хозяев духов, уже устранивших ее предыдущих партнеров». Немного размышлений, и она постарается избавиться от бесполезного и крайне опасного актива. И это будет наилучший расклад, как ни странно, для всех. Пусть цена весьма велика, неразграбленный дом одного из полководцев и карта, позволяющая взять его под полный контроль. Все это недешево, но лишь капля в море по сравнению с тем, что он получит в конце. Целый мир, который он преподнесет своему клану тем самым доказав, кто именно должен был вести его к величию и процветанию. Да и для реализации его будущих планов по построению своей Звездной Империи наличие лояльного мира со своими соплеменниками будет серьезным подспорьем. Так что сейчас он покупал возможность устранить последний источник возможных проблем и время, чтобы успешно начать колонизацию нового мира». А если этого не сделать, девчонка, сама того не желая, может создать сложности. У нее есть выход в город в пустоте. Там она неизбежно начнет искать новых шахтеров. Те будут задавать вопросы, требовать гарантии безопасности. Чтобы их предоставить, Анир всеми силами будет пытаться выяснить истину. Учитывая ее настойчивость и наличие контактов, что-нибудь донороит». Да даже если нет, может в итоге и подбить какую-нибудь мелкую гильдию рудокопов, заключить новый контракт. Рен, подхватив эстафету, отправится посмотреть, что там за мир и каковы возможности для работы. А там великий Ооо. И вот это уже лишнее. Вопросы, подобно камням, упавшим в воду, могут вызвать рябь на воде, рождая ненужную суету и новые угрозы его планам. Все это ни к чему. Саймиру, конечно, легко устранить, но останется Ренеон, а с ним такое решение не подходит. Унага на него далеко идущие планы. Гибель же возлюбленный человек никому не простит. Так что выбранный им сейчас путь самый верный в сложившейся обстановке, а с учетом полученной добычи и возможного выигрыша в конце еще и абсолютно правильный. Немного успокоившись и притушив торжествующий блеск в глазах, Нак выложил на стол еще один список. «Здесь», — он указал на него пальцем, — «список трофеев, взятых с Ашхарин и у Баулаха, включая вещи и артефакты. Я взломал их активаторы, так что это полный перечень карт. За скорость мне пришлось дополнительно заплатить теням», Всего злом обошелся в четыреста кристаллов душ. «Предлагаю оплату разделить сообразно доли в трофеях. Надеюсь, возражений нет?» Рен, подхватив листок, внимательно вчитывался в него и, услышав вопрос, согласно кивнул. «Не возражаю». «Так же», — продолжил говорить Нак, «я выставил оценочную стоимость карт. Согласно последним продажам схожих, или идентичных через карточные дома, чтобы произвести честное распределение добытого на мече. Цены артефактов взяты на основе результатов открытых аукционов по последним продажам подобных предметов. Рен не отрывался от листка, и шепчущий его понимал. «Добыча хороша, 23 золотые карты, больше полусотни серебряных, пусть все узконаправленные, подобранные с учетом рейда» и передвижения по мирам. Изначально их явно было больше, об этом красноречиво говорят свободные места в книгах, не заполненные ни расходниками, ни пустышками, но арендованные клановые карты вернулись назад, здесь была лишь личная собственность полководцев. Но все равно это крайне удачный улов. Уббалах был лидером малого дома, а Эшхарин офицером по особым поручениям в прямом подчинении у лидера великого дома ящеров, так что теперь человеку придется серьезно задуматься, что именно выбрать. Также помня о нашем договоре, я выделил полководческие карты, подходящие под твой тип отряда. В свою очередь, блюдя раменство интересов, я заявил приоритет на те, что наиболее интересны мне. Прошу это учесть. Кроме того. «Дом змеи, с учетом текущей ситуации, заинтересован в хорошо подобранных связках ударных карт, поэтому отдельно указал несколько отрядных карт из собственных запасов для возможного обмена». Саймира, вместе с Реном, изучавшая список, задумавшись, посмотрела на Нага, и тот без телепатии угадал ее мысли. «У вас будет время для принятия решения. Три дня». Этого вполне достаточно, чтобы обдумать все предложенное мной. И последнее он вынул из кошелька на поясе хрустящий лист гербовой бумаги и положил его перед Анир. «Это письмо, гарантия о ненападении, написанное и собственноручно подписанное тираной, адресованное лидеру вашего бывшего клана Калисани. Тирана больше не имеет никаких претензий к вам и вашему дому, обязуется не причинять вреда жизни и здоровью, не мешать и никоим иным образом не препятствовать вам. Это, — он указал на письмо, — мой маленький подарок. Думаю, перед грядущими переговорами он вам здорово поможет. Шепчущий снова усмехнулся, искренне наслаждаясь смущением Саймиры. Анир так усердно пыталась скрывать от него свои мысли, все время забывая о том, что у него в двойной спирали везде свои глаза и уши, которые и доложили ему об их сегодняшней встрече с Колесаной, и он даже без отчета разведки догадывался о цели возможных переговоров. Проводникам хаоса было нелегко. Большие потери на последнем турнире сильно ударили по ним – Клану отчаянно не хватало поисковых команд для разведки новых миров, а в случае находки удачных, кем их удерживать хотя бы от разведчиков других кланов? Рен стал полководцем. Медж — опытнейший боец, Саймира приносила солидные деньги клану благодаря операциям на бирже. Их возвращение серьезно усилило бы позиции небольшого дома. А с этим письмом переговорные позиции Рена заметно усилится. Вопрос в том, захочет ли он возвращаться назад. Он уже перерос бессмысленную и опасную возню на осколках. Но цель Нага была не в этом. Ему нужно было чем-то смягчить следующий момент, и это был легкий и вполне подходящий способ. Чуть помолчав, он негромко сказал. «Я хотел бы еще кое-что обсудить, но этот разговор касается только нас двоих», и Нак многозначительно посмотрел на Рена. Тот, взяв девушку за руку, твердо встретил взгляд. «У меня от нее секретов нет». «А у меня есть», — возразил шепчущий. «У нее нет твоей защиты». И коснулся головы, напоминая, что именно имеет в виду. «Ее разум, открытая книга». И я не хочу, чтобы любой менталист, оказавшийся с ней рядом, прочитал то, о чем я хочу с тобой поговорить. Рен не успел ничего ответить, когда Саймира сама встала и направилась к выходу. «Я подожду за дверью», — с улыбкой произнесла она. «Как закончите переговоры? Позовите». «Настоящая змея», — фыркнул Нак, проводив ее взглядом. Затем, повернувшись к Рену, стоило двери закрыться, тихо произнес. «Через два месяца состоится турнир в владыки». «Турнир тысячелетия? С чего вы взяли?» «Недоумение было оправдано. Этот добровольный турнир не имел четких сроков и проводился исключительно по желанию смеющегося господина в любой год каждого тысячелетия существования игры» никаких же предупреждений не было, клубы пламени над ареной не сменили свой цвет, да и распорядитель не делал никаких объявлений о его начале. «Еще рано!» — проворчал Нак, затем, призвав свою книгу, открыл ее, и перед Реном возникло письмо с символом двойной спирали и песочными часами, ведущими отсчет. «Одно из преимуществ победителей прошлых турниров заключается в том...» что мы получаем персональное приглашение за месяц до того, как о новом турнире узнают все остальные». «Я очень рад за вас», — пожал плечами Рен. «Но мне-то что до этого?» «А ты бы не хотел принять участие в этом турнире?» — поинтересовался Нак, рассматривая Рена. «Ну, разумеется, нет», — резко ответил тот. «Я еще не спятил и хотел бы все-таки немного пожить». «Или вам не хватает соперника на турнире, и вы решили таким способом разделаться со мной? Я только недавно стал полководцем и драться с клановыми бойцами, пусть даже ради приза смеющегося господина в мои планы не входит». «Это ни к чему», — успокаивающе произнес, шепчущий, скинув перед собой руки. «В разряде полководцев я планирую выступить сам». И там ты мне и в самом деле ни к чему, а вот в турнире для обычных игроков интригующе протянул он. «Я очень ждал этого турнира», — продолжил он говорить, выдержав паузу, достаточную, чтобы разбудить любопытство. «У меня есть мечта — стать трижды чемпионом турнира «Владыки» во всех трех номинациях. До этого лишь один из игроков сумел совершить нечто подобное — Став дважды чемпионом турнира владыки как полководец и как владыка, и его имя помнят до сих пор, семергал ветрокрыл. Но еще не было никого, кто смог бы подобное проделать трижды. Уверен, для того, кто сумеет первым достичь подобного, владыка приготовит особый дар. «Все это», — махнул Наг рукой, обводя комнату, — Не навсегда, если повезет, оно окажется в прошлом и рассыплется прахом. Карты, слуги, дома — это лишь на время. И когда придет нужный момент, все, что у тебя останется, — лишь твое желание и то, что ты сумел собрать, находясь в игре. И враги, желающие спросить по счетам. Но в отличие от карт... «Дар смеющегося господина, полученный на турнире из его рук, твой, причем навсегда. Даже если сейчас это карта, для триумфатора он станет божественным артефактом». «Мне о подобном слишком рано думать», — покачал головой Рен. «Тебе да», — согласился Нак. «А мне уже нет». Я долго ждал наступления этого турнира, опасался, что могу подняться слишком высоко. Война, сражения, всего учесть нельзя. И следующий турнир я вполне мог встретить в ранге владыки, что серьезно нарушило бы мои планы. Чтобы этого избежать, я берег это. Змей выложил перед Реном еще одну карту. Тот, взяв ее в руки, увидел игрока, сорвавшегося с лестницы и падающего вниз. Шаг назад. Карта действия временно уменьшает прогресс игрока на две ступени. Плата за применение — весь текущий прогресс, накопленный для получения следующей. Срок действия — большой цикл, в течение которого сбор эмбиента и рост в уровнях будут закрыты. В свое время с помощью таких карт устранили немало полководцев и владык. Задумчиво поведал Нак, увидев, что Рен закончил изучение. «Перед боем, если враг на пограничном уровне, достаточно срезать одну ступень, сделав, например, полководца игроком, и вызвать на дуэль. Если враг к подобному не готов, это практически гарантированная смерть. Ведь, как обычный игрок, ты не сможешь вызвать отряд или армию, или армию, если ты был владыкой». Остал стал полководцем. Всего один шаг, но какая разница в возможностях? Поэтому пограничные ступени всегда старались поскорее пройти, чтобы избежать подобных атак. Но в нашем случае это открывает интересные возможности. Как боец ты очень силен, с моей помощью ты станешь непобедим. Я окажу тебе полную поддержку перед турниром, карты, сведения о врагах, эликсиры, включая высшие. «И все это ради места в Совете Старших», — уточнил Рен, задумавшись над его словами и пытаясь понять, зачем Наго это надо. «Разумеется!» Не стал тот скрывать свой интерес. «Без моей поддержки, даже став одним из нас, ты останешься никем, но с опорой на мою силу ты уже будешь фигурой». С другой стороны, это открывает для тебя окно возможностей. Накопить силу и знания, завести нужные связи, создать свой клан. Ведь именно за этим ты собираешься встретиться со своей бывшей главой. Не для того, чтобы копаться в кучах мусора, а для того, чтобы получить готовую организацию и на ее основе создать что-то свое. Уверен, тебе колеса намешать не будет». «Мне составили ее психопортрет. Она не из тех, кто может вести за собой. А вот ты, Ной, ты сможешь увлечь за собой других, и репутация чемпиона турнира тысячелетия тебе здесь лишней не будет, как и место в Совете Старших». «А как же другие великие дома?» — уточнил Рен. «Уверен, на этот турнир у них будут свои планы» и вряд ли они согласятся так легко отдать столь желанный для многих приз. Причем он понимал, что главной наградой здесь выступает совсем не приз смеющегося господина, он скорее приятный бонус, а сила и власть, что дает членство в Совете Старших. «Тут, конечно, в определенной степени будут сложности», — чуть подумав согласился Нак. «Но я постараюсь нейтрализовать Альянс Летящих и Дом Ящеров». «Конечно, есть еще инсекты, механоиды, малые дома и кланы, да и просто свободные бойцы, готовые рискнуть. Но риск есть в любой операции. А награда в конце достаточно велика. К тому же у них не будет тех преимуществ, которые есть у тебя», инак указал на руку Рена, где было скрыто от чужих глаз кольцо, дар смеющегося господина. «Все из-за него», — подумал Ренн, и, не удержавшись, потер палец с кольцом. В принципе, это было очевидно. Наг делал ставку не вслепую, все просчитав заранее. Сейчас на кольце горят пять огоньков, снижающие силу заклятий врага на 25% и увеличивающие силу его атакующих карт на тот же процент. При прочих равных это серьезное преимущество. У большинства обычных бойцов нечто подобное встретится едва ли плюс поддержка Нага, карты зелья, заранее собранные сведения о врагах и дополнительный месяц до начала турнира, который можно потратить на подготовку. Рен поймал себя на мысли, что всерьез рассматривает предложенное Нагом. Для его плана титул победителя турнира и место в Совете Старших были бы серьезным подспорьем, позволив сделать огромный шаг вперед да и при смеющегося господина для той стези, которой он решил идти, был бы не лишним. Он думал минут пять, прежде чем дать ответ Нагу. «Мне нужно время», — тот понимающий кивнул. «Три дня» и убрал шаг назад в свою книгу. «А пока осталось последнее дело. Суд состоялся, Саошен признан виновным. Совет клана приговорил его к смерти». В качестве последней просьбы ю Анти попросил о поединке с тобой. Учитывая его прошлые заслуги, Нак ненадолго замолчал, затем прямо посмотрел на Рена, тихо произнес. «Считай, это моя личная просьба к тебе, честная схватка на арене, без ограничений. У него будут лишь его личные карты, никакого технооружия или магических артефактов. Ты не ограничен ничем». Рэн, понимающий, кивнул, при таких условиях это будет практически казнь. Ассирей после возвращения домой, наконец, пробудился, восстановившись от полученных ран, призыв отряда, технооружия. а Саашен решил уйти красиво, как пристало бойцу, и это необходимо уважать. Хорошо, приняв решение, он протянул руку Нагу. Мы договорились. Тот благодарно кивнул и пожал руку что ж раз все вопросы решены я не буду больше тебя задерживать уверен что тебя уже заждались клятв брать не буду но все о чем мы говорили должно остаться в тайне закончил он явно намекнув на саймиру рэн понимающий прикрыл глаза коротко поклонился и вышел из комнаты оставив нага в одиночестве